Глава 3. 28-й год правления его величества царя Верхнего и Нижнего Египта Мааткара Хатшесупхенеметмон. Да живёт она вечно. 14-й год правления его величества царя Верхнего и Нижнего Египта Менкепере Тутмос анхеркеперу. Да живёт он вечно. 10-й день первого месяца сезона Шему. Заря очнулся. О ночнулся. Услышал я рядом радостный вопль, чуть не разорвавший мне голову, которая гудела словно её засунули в бочку, а уже потом здорово поколотило кувалдой. Открыв глаза, я увидел, как надо мной склонилось обеспокоенное лицо человека лет за 50, с медного цвета кожей, миндалевидными чёрными глазами, подведёнными синим и чёрными короткими волосами. "Бенир Мируд, он жив?" раздался неподалёку ещё один обеспокоенный молодой голос. "Жив! Ты сын шакала?" Огрознулся тот, кого называли непривычным для меня именем. Куда колесницу правил, не видел, что дорога разбита. Простите, господин. Жалобный голос приблизился. Я увидел над собой молодое лицо того же формата, что и первое. Твое величество, ты можешь говорить, подняться. Мужчина достал откуда-то глиняной флягу и дал мне выпить какой-то кислятины. Выплюнув дрянь изо рта, я с трудом с помощью мужчины привстал и огляделся. Я сидел на пыльной укатанной дороге среди высоких пирамид. А рядом стояла какая-то двухколёсная повозка, в которую были запряжены два карликовых пони. Кроме двух человек, что я уже видел, нас окружало ещё человек 20, вооружённых щитами и копьями, по-видимому, военных, хотя одеты они были весьма свободно, лишь в набедренные повязки и сандалии. Впрочем, головы были покрыты у всех тоже одинаковыми жёлтыми повязками, спускающимися до плеч. Где я? удивлённо спросил я, поскольку последним, что я помнил, была женщина-кошка в той странной гробнице. Старик схватился за рот, затем повернулся и дал затрещину молодому парню. Цариха Хатшепсут, если узнает о случившемся, нас накажут, тихо сказал он ему. Да и твой отец не станет нас защищать от её гнева. Простите, господин Бенеримерут, проныл молодой человек, потирая затылок. Я спросил, где я? Мойтон стал угрожающим и обоих пронзило. Менхипперра, парень обратился ко мне, протягивая ладони. Мы поехали кататься на колеснице, потом колесо попало на камень и то упал. Не помнишь этого? К чёрту подробности, рыкнул недовольно я. В какой точке мира? И на земле ли вообще? Оба открыли рты и недоумённо переглянулись. Что такое земля? Осторожно поинтересовался более пожилой. Бог мой. Вздохнул я. Понятна, наша, где мы находимся? Круглая такая. Выпученные глаза были мне ответом. Поняв, что от них не дождусь ничего, я с трудом поднялся на ноги, оглядываясь уже нормально. Определённо я находился на том же месте, где был сегодня. Схожесть некоторых пирамид и их расположение относительно друг друга были определёнными, но вот их новенький вид и, главное, качество облицовки внушали некоторые недоумения. Какой сейчас год? Я повернулся к двум тупым. 28-й год правления его величества царя Мааткара, Хатшепсут Хениметамон, 14-й год правления его величества царя Менкеперет Тутмос-Неферкеперу. Без запинки выдул молодой. Эти имена были мне знакомы. Оба были из 18-й династии периода Нового царства. Хрен знает, какого год до нашей эры. По спине, несмотря на жаркую погоду, пробежал холодный пот. Эта тварь Бастет. Меня что, перекинуло в Древний Египет? уразумелся я, ещё раз оглядываясь кругом. На то, что это всё было не съёмочной площадкой, указывало огромное каменное плато, сомно растум пирамид. Богиня Бастет? Оба моментально насторожились. Низкая такая, наглая, с кошачьей головой и зелёными глазами, кивнул я, показывая рукой примерно роста женщины-кошки, сотворившей со мной эту дичь. Люди вокруг меня повалились на колени, все до единого. Сын бога видел божество? Сияющими глазами спросил меня пожилой: "Я не сын бога?" Я поматал головой, ничего не понимая из происходящего. Я Тут я прикусил язык. Маша говорил неоднократно, что фараонов почти всегда обожествляли. И если я вот так сразу буду отказываться от божественной сути, ни к чему хорошему это не приведёт. Поскольку от меня ждали ответа, я обрякнул первое, что пришло в голову. "Я и есть бог". Глаза египтян округлились ещё больше. А какой? Самым смелым оказался молодой парень. Тут уже я судорожно стал перебирать в голове те имена, которые мне говорила Маша. Говорить, что яран, наверное, будет перебором. Скажу что-то менее значимое из их пантеона. Мысли быстро пролетели в голове. Ванту, конечно. Я врал напрополую, вспоминая всё, что помнил из рассказов Маши. Синамона и мут. Я очень смутно разбирался в этом. Но хотя бы убивать меня не собирались, и то ладно. Поскольку все стали усиленно бить головами по дороге, явно выражая мне своё почтение. Ладно, едем туда, где вы живёте, люди. Я покрутил головой. Судя по тому, что меня эта тварь бастед засунула в тело вашего царя, наверняка мне нужно теперь есть и пить, как обычный человек. Пожилой вскочил на ноги, постоянно кланяясь, свиснула охрана. Мне подогнали колесницу, я вспомнил, как назывались эти одноосные повозки. Ко мне за управление конями встал пожилой, и мы поехали в сторону виднеющегося вдали селения. Что это за город? спросил я, решив придерживаться своей первой идеи прикидаться богом, поскольку объяснить своё незнание многого кругом по-другому просто не мог. Я разговаривал с ними на том языке, которого никогда не знал, а сейчас без особых усилий с моей стороны мысли облекались в слова и спокойно произносились. Правда, я заметил, что когда для этого мозг не находил нужного слова, Он заменял его на русский аналог. Так что наверняка мои первые материнные тирады звучали для них весьма непривычно. Вскоре нам стали попадаться большие поместья с работающими на них людьми. При нашем приближении многие бросали всё и падали на колени. Древняя столица, Мемфис, ответил мне взрослый мужчина. Вы приехали сюда поохотиться и развлечься, мой царь. Развлёкся, проворчал я, тяжело вздохнув, что не укрылось от обоих. Они и до этого всю дорогу перешёптывались, а после моих слов вообще замолчали, лишь изредка обеспокоенно переглядываясь. Первыми показались не сильно высокие, метров 6 стены, выложенные из каменных блоков песчаника. А также резко увеличилось количество людей, едущих на повозках или идущих по своим делам. И все при виде нашего отряда также падали ниц или, как минимум, слезали с повозок. На воротах загудели горны, и нас бросились встречать незнакомые мне люди. одетые в разноцветные ткани по типу римского хитона. Царь! кричали и кланялись они мне. Но я никого не узнавал, а потому лишь махал в ответ рукой. Люди сначала не понимали, почему я так холоден, но Бенирмируд быстрым что-то сказал, и они, вытрячив глаза и открыв рты, провожали нас стоя на месте. Меня везли по улицам весьма приличного размера города, где кругом высились дома, и не побоюсь этого слова, дворцы. Настолько они были богато украшены рисунками. Людей вокруг было также много. Все, разумеется, уступали дорогу и бесконечно кланялись. Скоро мы прибыли к огромному, окружённому стеной дворцу, и нас высыпало встречать ещё больше военных слуг. Менхиппера, ты вернулся, кносилка подбежала девушка, которая смотрела на меня сияющими от счастья глазами. Я вышел из повозки и спокойно прошёл мимо неё, не зная, что делать в данной ситуации. Поскольку даже не представлял, кто это. Краем глаза я заметил, как на её лице, украшенном косметикой, показались слёзы, но подошедший молодой парень, который был со мной, когда я очнулся, наклонился к ней и что-то прошептал. Девушка недоверчиво на него посмотрела, затем на меня. Куда идти? Я остановился на пороге дворца. Прошу вас сюда, Богмонту. Вперёд мгновенно вырвался мужчина, меня сопровождающий. Я затропил вперёд, показывая дорогу. Наружу высыпало всё больше людей, ошамлённо смотрящих мне вслед. Видимо, слухи быстрее молнии разлетелись по дворцу. Сопровождающий довёл меня до большого зала, где были циновками во множества слоёв устланы полы, а также виднелись подушки. "Что вы, люди, обычно здесь делаете?" повернулся я к нему. "Распорядитесь делать всё то же, что делал царь. Я не собираюсь нарушать заведённый порядок". Он вздрогнул. Сейчас всё будет сделано, бог Монту, пискнул он, прикрикнув на рабов и слуг. Отличить одних от других оказалось крайне просто. На рабах не имелось практически ничего, кроме простых набедренных повязок, а слуги были одеты лучше, даже украшали себя медными, а кто-то и золотыми царскими. Дросущимися руками шесть девушек меня раздели, обмылю тряпками, пахнущими уксусом, и затем, протерев влажными полотенцами, облачили в другую одежду, похожую на ту, что была на мне недавно. только чистую и пахнущую травами. Забрав прежнюю, они быстро ретировались из помещения. Я остался один, но правда ненадолго. Скоро стали заносить блюда с едой и расставлять их передо мной. Положив три золотые ложки, слуги тоже быстро ушли. Мне пришлось есть в одиночестве, поскольку я не представлял, что делать и как вести себя дальше. Нужно было косить и дальше под Бога, поскольку действительно так легче всего объяснить своё незнание действительности. Делать вид, что просто травма головы, я не хотел. Ещё прямо за дурачка, и неизвестно ещё, что будет хуже. Еда по большей части была крайне простая, хотя и солёная, с какими-то специями. Хлеб, мясо птицы, виноград, лук, чеснок, даже гранат лежал на дальнем блюде. Правда, не успел я насытиться, как снаружи заиграли флейты, какие-то неизвестные мне струнные инструменты. Затем раздался топот копыт, и дверь в зал открылась. Вокруг стояло множество людей. А также Бенермирут. К тому же ко мне вошёл мужчина лет 50, с бриттой головой и единственным оставленным длинным локоном на ней, поспехом в руках, леопардовой шкурой на плечах и белой набедренной повязкой, украшенной поясом с золотыми цепочками и камнями. Остановившись около меня, он спросил: "Ты тот, кто назвался богом Монту?" По его тону мгновенно понял, что это серьёзный наезд. Поэтому единым движением вскочил на ноги и схватил его за ухо. больно крутанув его в сторону. "Ты кто такой, жалкий человеческий червь?" изумился я, добавляя в речь маты, так что наверняка меня сейчас плохо понимали все, но мне было всё равно. Ещё отец меня учил, что покусившихся на твою власть нужно сразу давить в зародыше, а этот пришлый чувак явно решил покуситься на мои права. Он попытался вырваться, но я был хоть и ниже его, зато крепче и сильнее. Так что выкручивая ухо, вынудил его спуститься передо мной на колени. Так-то лучше. Знай своё место, человек. Фыркнул я, отпуская его надорванное ухо, из которого показались струйки крови. Все окружающие замерли, даже охрана. Никто не сдвинулся с места, поскольку напряжение просто висло в воздухе. Это наследный правитель, носитель печати царя Нижнего Египта, великий жрец Птаха и префект Мемфиса. В ужасе представила его мне подошедший к нам Бенирмирут. Упс, подумал я, На отступать было уже поздно. "А я, Бог Монту, временно заменяю вашего царя в его теле", громко сказал я, обращаясь ко всем вокруг. Атет Амон позвал его кна во время к себе, видимо, перетереть что-то над парнем. А эта тварь Бастет, выполняя его волю, не предупредив, переместила меня сюда в его тело. Так что чем меньше мы будем мешать друг другу, тем быстрее всё устаканится. Это всем понятно. Все молча смотрели на меня вытаращенными глазами. А верховный жрец и по совместительству правитель этого города поднялся на ноги, стал размахивать жезлом и произносить какие-то путанные слова, смысл которых до меня никак не доходил. Я спокойно стоял, пока он это всё делал, лишь пару раз зевнул. А потом он вовсе наклонился и, взяв ногу птицы с блюда, стал похрустывать ею под его завывания. Когда он стал убиваться и сил, поскольку отдавал всего себя неизвестному мне ритуалу, Я поинтересовался, бросив при этом в него костью, которая попала ему в полбу. "Ты идиот?" спокойно поинтересовался я. "Я бог, твои жалкие слова, человечек. Ничего мне не сделают, если ты, конечно, не сам птах, в чём я сильно сомневаюсь. Когда я недавно встречался с ним, он точно был посильнее тебя, червяк". Мои последние слова доканали египтян, которые наблюдали наше противостояние с жрецом всё это время. Полная бесполезность ритуала, что проводил сейчас великий жрец, стало понятно всем. А главное, моё полное спокойствие и уверенность в себе вернули их мысль в привычное русло. Фараоны и так были для них богами, или, как минимум, потомками богов. Так что ничего удивительного в том, что Амон позвал к себе в гости царя, а чтобы его тело не повредилось, прислал другого бога временно подежурить за него. В общем-то разумное решение, как ни посмотри. На пол повалились десятками Я спокойно наблюдал за жопами, которые услали собой мраморный пол. На ногах остался один вспотевший, ошарашенный жрец. Тебе особое приглашение нужно? Я посмотрел на него прищуренными глазами, словно через прицел. Или хочешь лишиться бессмертия? Я могу. Когда ты умрёшь, твою хану найти и выбросить из мира мёртвых, зря только пирамиду себе будешь строить. Мои слова так сильно его пронзили, поскольку даже малейшая возможность лишиться бессмертия напугала его до дрожи. что он рухнул последним прямо передо мной. Так-то лучше, самодовольно сказал я, возвращаясь на своё место и снова занимая положение полулёжа. Можете встать, мне безразличны эти ваши человеческие ритуалы. Люди поднялись и разочарованно смотрели на главного здесь после меня. Верховный жрец и правитель Менфиса поднялся, отряхнулся и уже спокойно спросил: "Что ты будешь делать, бог Монту?" "Ждать", я развёл руками. А вы будете делать всё то же, что делали до моего появления. Тело нужно будет парню вернуть в целости и сохранности, поэтому в его расписании и ритме жизни ничего не должно меняться. Я лично не хочу навлечь на себя гнев бога Солнца. Жарится живым в его огнет такое себе удовольствие. Тут я поднял взгляд и увидел, как в первые ряды выдвинулись люди, которые что-то быстро строчили на бумаге, вроде называемой здесь папирусом. Хотя, если хотите, И ладомчиво обвёл всех взглядом. Мешать вам не буду. Тут многие затрясли головами, а верхний жрец Птах осклонил голову. Никто в здравом рассудке не будет навлёкать на себя гнев Амонра. А вы его двеи постати уже тут соединили? Я понял, что не совсем разобрался тогда в объяснениях Маши. Верховный жрец удружённо кивнул. Но «Ну, отца не понять. То один свой аватар использует, то другой. Так что правильно делаете. по пытался съехать я со оскольской для себя темы. Главное жертву вовремя приносить, и он будет доволен. Я обязательно пойду с сообщением верховному жрецу Амон-Ра Фивы, чтобы он провёл ритуал большого жертвоприношения. На полном серьёзе ответил мне собеседник. Тогда всё, все занимаются своими делами. Делаем вид, что ничего не произошло. Я сделал жест руками, выгоняя всех вон. Люди тут же заторопились и вместе с верховным жрецом очистили помещение. Вместо них ко мне подошли ближе Бинирмируд и тот парень, имя которого я не знал. С ними вошли ещё четыре молодые рабыни, принеся глиняные кувшины с тонким горлом и небольшие пиалы, красиво украшенные разными рисунками. Царь обычно в это время начинал праздновать окончание дня. Осторожно сказал мужчина, опускаясь рядом. Будем делать то же самое, подтвердил я. Только давайте сначала познакомимся. Меня, как вы уже знаете, зовут Богмонту, а вас? Менермирут, воспитатель и наставник его величества Менхипера Тутмоса III, представился он и показал пальцем на молодого. Друг царя и его величества Менхипера Тутмоса III, Меримат, сын визиря Усирамона. Рабыни стали наполнять пиалы вином, при этом трижды разлив его, но на это никто не обращал внимания. Руки у обоих мужчин также тряслись, как и у них. Они неискренне провозглашали здравнице царю, то есть мне Ве выглядело это крайне натянуто. На пир наше действо, ну, никак не подходило. К тому же вино было невкусным, мне абсолютно не понравилось. Скукота. Наконец моё терпение лопнуло, и я знаком велёл рабыням выметаться. Что они с радостью и сделали. Чем ещё царь занимался? Обратился я к своим собутыльникам. Стрельба из лука и езда на колеснице, заикаясь, сказал парень. Идём. Научите меня всему этому. Я поднялся на ноги, а то я от скуки помру после таких пиров. Они тут же поднялись и пошли показывать мне дорогу. К нам присоединились почти 20 человек охраны и четыре псца. Куча людей, которые смотрели нам вслед и шушукались, я постарался игнорировать. Стрельбище оказалось тут же, просто возле стены, но с другой стороны дворца, от которого мы приехали. Там стояли слуги с разного размера луками, а также пучками стрел. Дальше на расстоянии находились мишени из тростника, вкопанные в землю. Меримат подошёл к одному из слуг, взял у него небольшой изогнутый костяной лук, похожий я видел в музеях в секциях, посвящённых кочевым народам, и протянул его мне. Лук царя. Я взял его в руки, попробовал натяжение, которое оказалось для меня ерундовым, и вернул его обратно. А чтоб получше есть, тот побледнел и бросился к ещё одному. принеся мне изогнутый в обратную сторону даже с виду мощный составной лук. Его, к сожалению, никто натянуть не может, пролепетал он. От два человека с трудом могут надеть тетиву. Протянув руку, я, сам охриневая от происходящего, взял лук в руку, во вторую мне подали толстую тетиву, и я с огромным трудом, но не показывая этого для окружающих, изогнул его в нужную сторону и надел тетиву, уперевшись ногой в один из рогов. Опыта у меня в обращении с луками, разумеется, не было. Я, если и стрелял, то пьяным на пляже. Тут же тело словно само всё выполняло, как это было нужно. Стрелу дай. Я взял в руки готовый к стрельбе лук. Парень с круглыми глазами подозвал слугу, показывая мне различные стрелы. Все были тростниковыми, на конце только имелась небольшая деревяшка, в которую воткнут каменный наконечник. «Блин, здесь же ещё и железа нет. Вспомнил отчётливо я, что нахожусь в бронзовом, а если быть совсем уж точным, то в медном веке. Рука взяла самую привлекательную стрелу, наложила его на упор, затем я плавным, но одним слитным движением поднял лук, натянул тетиву и отпустил её. Толстый жгут высушенных и обработанных жил больно ударил по пальцам, так что я чуть не взвыл от боли, но Марк пришлось сдержать. Поэтому я поморщился, лишь глядя на самую дальнюю мишень, которую попала стрела. словно показывая, что он не сильно доволен выстрелом. Скуката. Я вернул лук парню. Что там с колесницами? Один из слуг бросился к мишени и вскоре принёс обломки её, трясущимися руками отдав Мириаату. При этом он наклонился и тихо ему что-то сказал. Парень снова округлил глаза и подошёл пошептаться с моим воспитателем. Вы что там шепчетесь? недовольно спросил я. Или вас поставить вместо мишени? О, бог Монту! Бенирмирут низко поклонился. Мы просто обсуждаем, что сказал слуга, не более того. Я сделал скучающее выражение на лице, и он потрудился объяснить. Слуга сказал, что стрела прошла мишень насквозь и разбилась о стену, оставив там выбоину. Аа! Я сам в шоке от его слов, тем не менее просто отмахнулся. Где баш колесницы? А то мы сюда приехали днём на каких-то карликовых пони, запряжённых в повозку. Мужчины переглянулись и повели меня на конюшни. Кони, хитрисясь от страха, вывели снова двух мелких пони и два достойных мне отдания до за грудную клетке. На скидку максимум метр 20 в холке. Лучшие скакуны из старских конюшен, гордо оповестил мне Римаат, когда их подвели ближе. Я сначала не поверил, что он серьёзно. Затем, видя, что они не понимают, почему я стою с таким лицом, спросил: "Ты, надеюсь, шутишь? Эти карлики лучшие скакуны?" А где настоящие лошади? Эти сломаются, если на них сесть. Зачем на лошадей садиться? Побелел от страха парень. Я тяжело вздохнул. Отведите меня обратно, я лучше лягу спать. Они, переглянувшись, поспешили вперёд, и вскоре меня привели в комнату размером поменьше, с низкой кроватью и четырьмя рабами, которые стояли возле неё с опахалами и струсинах перьев. Царь обычно мылся и ложился спать со своей женщиной, объяснил мне Меримат. Мыться да, женщина нет, отказался я, поскольку так сразу предавать Машу с первой попавшейся девушкой было как-то стрёмно, хотя разум понимал, что, возможно, больше никогда не увижу свою девушку, но всё равно я не собирался вот так сразу ей изменять. Когда меня помыли и переодели, а затем помогли лечь в кровать, я закрыл глаза, чувствуя, как по телу пробегают приятные волны, нагоняемые воробьями прохладного воздуха. День был настолько сумасшедшим, что я быстро уснул.